Эпилог. Марсел, дерево сейчас упадет, так что будь осторожен. Понял, хозяин Юджи. После того, как Кевин ушел, в лесу выпал снег. Как знак начавшейся зимы. Но все равно, даже сейчас люди продолжают работать и растещать землю вокруг дома Юджи. Юджи в а л и деревья в лесу, а Лиса и Марсел занимаются обрубанием веток с упавших деревьев. Юджи разрешил своему рабу Марселу использовать пиву и топор, чтобы из деревьев делать доски, хотя качество инструментов, конечно же, ужасное, но и топоры и пилы, по крайней мере, в этом мире существуют. Может быть, в этом плане Юджи и повезло, что м а р с е умеет делать доски, но д е л а ю т он их очень грубыми, так что мебель из них получится такая себе, не говоря о том, что дом из них точно не построить. Цель Юджи на зиму – это валить деревья, чтобы увеличить землю для посевов, насколько возможно, до наступления весны, Кроме того, уничтожать тех монстров, которых Катаро загоняет к дому, чтобы поднять уровень. Кстати, судя по всему, количество гоблинов и орков увеличивается, что и Кевин подтвердил. Юджи, Алиса и Катаро уже успели взять еще один уровень. Кстати, даже сейчас Катаро и зверолюдка Нина патрулируют окрестности и охотятся на снежных зайчиков. Естественно, если они натыкаются на монстров, то они заманивают их к дому. Они обе сильные женщины – поскольку им обоим пришлось пережить то, что их дом переместился в другое место. Они на этой почве, похоже, сошлись очень хорошо. к а т а р у и щ е т добычу, Нина убивает ее из лука. Обычно они добывают оленей, кабанов или снежных зайчиков, так что с мясом особых проблем нету. С помощью подсказок Юджи, Нина достаточно удачно создает новые рецепты для консервов. Юджи же при этом очень радует мысль о премии, которую он получит, когда Кевин придет в следующий раз. ф х «Алиса, Марсел, Марк, давайте передохнем!» у с л ы ш а в крик Юджи, большие и маленькие золотые ретриверы быстро присоединились к нему. Алиса, которая сейчас одета в толстую одежду, идет по снегу, стараясь не упасть. Похоже, в последнее время она начала учиться вести себя по-женски. Может, ей еще только восемь лет, но в сердце в своем она уже видит себя взрослой женщиной. С шуршанием ткань, закрывающая вход в ярангу, поднялась. Выпуская теплый и приятный воздух изнутри, отряхивая снег, который на липкой и одежде, они, все вчетвером, зашли внутри Яранги. В углу Яранги стоит обычная электрическая плита. Ею раньше пользовались родители Юджи. Да, причина, по которой Юджи выбрал место положения Яранги за гаражом, как можно ближе к дому, было именно в этом. Он воткнул переноску в розетку гаража, размотал ее на всю длину, и в том месте, докуда она смогла достать, он и поставил Ярангу. Чтобы спокойно пробросить данную переноску, ему пришлось кое-что переставить в доме. Но для того, чтобы людям Яранге жилось лучше, ему нужно было сделать это. Кстати, самым сложным для него стало сделать переноску в о г о з а щ и щ е н н о й чтобы ее случайно не перемкнуло. Вообще-то переноски для использования внутри дома. И использовать снаружи не рекомендуется. Ого, как тут тепло, братик Юджи! Учитывая, что невзирая на то, что Алиса была одета в теплую куртку сестренки Юджи Сакуры, ее щеки все равно были красными, то понятно, почему она так обрадовалась теплу. Отец и сын зверолюди, Марсел и Марк, быстро легли рядом с электрообогревателем. Теперь они стали еще больше похожи на золотых ретриверов, на которых зачем-то н а ц е п и л и одежду. Наверное, тепло их также радует, поскольку и хвосты начали двигаться из стороны в сторону синхронно. Юджи умнулся, глядя на Алису и зверы з людей. Так приятно отдохнуть, после того, как долго работал руками. Из хики он превратился в первопроходца. Из первопроходца он превратился в фермера, который сажает растит и собирает урожай. Конечно, урожай еще небольшой, но все-таки его уже можно назвать фермером. Поскольку у него появились рабы, то количество людей увеличилось, а значит и размер полей надо также увеличивать. возделать землю, охотиться и поднимать уровни. Все это является подготовкой к его первому походу в город весной. Таким вот образом, третья зима Юджи в этом мире подошла к концу. Конец шестой арки. Автор – Бандатароу. Перевод – Бармагло. Озвучил а у р о н Спасибо за прослушивание.